Глава 12. Генри вошел к себе. Его первым движением было выбросить эту рукопись и никогда больше не видеть ее. Смерть графини отняла у него единственную возможность дознаться истины и избавиться от гнетущей страшной неопределенности. Что пользы теперь читать? Какого облегчения он мог ждать от этого? Он прошелся по комнате. Постепенно его мысли приняли другое направление. Отношение к рукописи переменилось. Ведь пока он узнал только, как складывался заговор, а сбылся ли он, это ему неизвестно. Рукопись как упала тогда, так и осталась лежать на полу. Еще немного подумав, он подобрал ее, вернулся к столу и продолжил чтение с того места, где кончил. Мысль о дерзкой и вместе такой простой перестановке еще владеет графиней, когда возвращается барон. Положение курьера серьезно заботит его. Возможно, думает он, потребуется врачебная помощь. Однако с уходом английской горничной в палаццо совсем не осталось прислуги. Если потребуется врач, барону придется самому отправиться за ним. «Мы, безусловно, прибегнем к врачебной помощи», — отвечает его сестра. «Но прежде выслушай меня», — и она посвящает потрясенного барона в свой замысел. Чего им бояться, какого разоблачения. В Венеции Милорд вел жизнь совершенного затворника. Его никто не знает в лицо, и видел его однажды только банкир. Кредитное письмо он предъявлял, будучи для всех новым человеком. И после того первого визита ни он, ни банкир не виделись друг с другом. Он никого не принимал и никуда не ходил сам. Считанные прогулки на гондоле и пешком он совершал в одиночестве. Гнусное подозрение, из-за которого он стыдился бывать на людях с женой, Вынуждает Милорда вести такой образ жизни, что осуществить задуманный план будет нетрудно. Осторожный барон выслушивает ее, однако не спешит высказать свое мнение. «Пока прощупай почву», — говорит он, — «а я приму решение после твоего разговора с курьером. Прими к сведению важное наблюдение». Такой человек падок на деньги, если ему предложить достаточно много. На днях я его в шутку спросил, что бы он сделал ради тысячи фунтов. Он ответил, что угодно. Держи это в голове и предлагай ему самую высокую цену, не торгуйся. Действие переносится в комнату курьера. Несчастный рыдает над фотографией жены. Входит графиня. Умная женщина, она первым делом утешает предполагаемого сообщника. Он выражает ей признательность и поверяет доброй госпоже своей горести. Убежденный, что стоит на пороге смерти, он горько раскаивается в невнимании к жене. Он бы совсем примирился со смертью, когда бы не отчаяние при мысли, что он не скопил денег и оставил вдову без средств, в зависимости от чужих людей. «Услышанного достаточно, графини. А что, если вас попросят сделать одну очень простую вещь?» говорит она, вознаградив за это тысячу фунтов, которые останутся вашей вдове. Курьер отрывает голову от подушки и изумленно глядит на графиню. «Не может в ней быть столько жестокости, — думает он, — чтобы разыгрывать страдальца, что такое это очень простая вещь за которую так не бывало вознаграждают в ответ графиня без всяких недомолвок излагает курьеру свой план когда она смолкает в комнате еще несколько минут стоит тишина курьер не настолько слаб чтобы спешить с ответом не подумав не сводя с графини глаз он в некотором смысле Дерзко отзывается на то, что ему довелось услышать. «До сих пор я не был религиозным человеком, но, похоже, стану им. После слов вашей светлости я верю в дьявола». Графиня предпочитает обратить в шутку этот символ веры. Обижаться не в ее интересах. Она говорит «Даю вам полчаса времени, чтобы обдумать мое предложение». Ваши дни сочтены. Ради собственной жены решайте. Умирать без гроша в кармане, либо оставить после себя тысячу фунтов. Наедине с собой курьер серьезно раздумывает над своим положением и решается. Он с трудом выбирается из постели, пишет несколько строк на листке, вырванном из записной книжки и медленно, не твердо ступая, Выходит из комнаты. Вернувшись через полчаса, графиня находит комнату пустой. Она в недоумении, но тут открывается дверь и входит курьер. «Где вы рассказываете, когда вам надо лежать?» Тот отвечает. «Я оборонялся, миледи, на тот случай, если вдруг повезет справиться с бронхитом в третий раз. Если вы или барон...» «Поторопите меня расстаться с жизнью, либо попытайтесь лишить меня моей тысячи фунтов вознаграждения. Врач будет знать, где найти мою записку про заговор вашей светлости. Случись все, как я боюсь, у меня может не хватить сил, чтобы сделать по всей форме признание и разоблачить вас». Но уж для нескольких слов я приберегу свой последний вздох и скажу доктору, где искать. Само собой, я скажу это вашей светлости, если увижу, что вы честно выполняете свое обещание. После этого смелого начала он выставляет свои условия, на которых соглашается участвовать в сговоре и умереть, оставив после себя тысячу фунтов. Сама графиня или барон должны при нем пробовать его еду и питье и даже лекарства, какие ему пропишет врач. Что касается оговоренной суммы, то на нее должен быть выписан кредитный билет, его надо завернуть в лист бумаги и поверху написать несколько слов. Курьер их продиктует. Потом конверт запечатывается, пишется адрес жены И приклеивается марка. Готовое к отправлению письмо будет лежать у него под подушкой. И пока у врача будет оставаться хоть малейшая надежда на выздоровление пациента, барон и графиня вправе в любое время проверять как наличие самого письма, так и сохранность его печати. И, наконец, последнее. Курьер хочет умереть со спокойной совестью, и потому желает оставаться в неведении относительно всего, что касается устранения Милорда. Не то чтобы его особенно тревожит судьба его прижимистого хозяина, просто он не хочет отвечать еще и за других. Все эти условия принимаются, и графиня зовет барона, ожидающего развития событий в соседней комнате. Ему сообщают, что курьер соблазнился на предложение. Однако сам барон благоразумно придерживает язык. Став спиной к постели, он показывает графине бутыль. На ней наклейка «Хлороформ». Графиня догадывается, что из своей комнаты милорд будет удален в бессознательном состоянии. Где он будет содержаться? Уже выходя из комнаты, графиня шепотом задает этот вопрос барону. Барон шепчет в ответ «В подвале». Занавес падает. Глава 13 Этим кончается второй акт. Генри вяло поворошил страницы третьего акта. Душевно и физически он нуждался в передышке. В одном отношении заключительная часть рукописи Разительно отличалась от того, что он читал. Чем ближе к концу, тем чаще давала о себе знать перенапрягшаяся голова. Все хуже делался почерк, длинные предложения не дописывались до конца. В диалогах реплики были перепутаны. В некоторых местах слабеющее соображение пишущей выравнивалось, но скоро возвращалось в прежнее состояние и безнадежно теряла нить рассказа. Прочитав еще две-три более или менее внятных пассажа, Генри почувствовал, что не может дальше выносить этот сгустившийся мрак. Он оторвался от рукописи и в тоске и совершенном изнеможении повалился на постель. Почти в ту же минуту вошел лорд Монберри. «Мы только что вернулись из оперы», — сказал он, «и узнали, что эта жалкая женщина умерла». «Говорят, ты беседовал с ней незадолго до смерти. Мне интересно, как это было». «Ты узнаешь, как это было», — ответил Генри, «и еще кое-что узнаешь». «Ты теперь глава семьи, Стивен, и в этом деле, из-за которого я не знаю покоя, «Решающее слово я оставляю за тобой». Сделав это вступление, он рассказал брату, каким образом к нему попала пьеса графини. «Прочти первые две страницы», — сказал он. «Мне не терпится знать, то ли же самое впечатление производят они на нас обоих». Не прочитав и половины первого акта, лорд Монберри вскинул на брата глаза. «С какой стати она выдает это за собственное сочинение?» — спросил он. «Она совсем, что ли, сошла с ума и не помнила, что все это так и было?» Генри был удовлетворен. У них складывалось одинаковое впечатление от пьесы. «Поступай, как знаешь», — сказал он. «Но если бы ты меня послушался, то лучше бы тебе не читать дальше, где наш брат жестоко искупает свой злой брак». «А ты до конца прочел, Генри?» «Не до конца. Я не смог читать последние страницы. После школы мы с тобой мало общались со старшим братом. Я, например, считал его поведение сагнес постыдным и не боялся высказать это вслух. Но когда я читал это бессознательное признание в злодейском заговоре, жертвой которого он пал, Я испытывал что-то вроде угрызений совести, вспоминая, что нас родила одна мать. Сегодня ночью я относился к нему так, как, стыдно сказать, не относился никогда прежде. Лорд Мондбори взял брата за руку. — Ты славный малый, Генри, — сказал он. — Но уверен ли ты, что не мучил себя напрасно? Если что-то в этом полоумном сочинении совпадает с правдой, какой мы ее знаем, разве это значит, что можно доверять и всему остальному? «Усомниться в этом невозможно», — ответил Генри. «Невозможно усомниться», — повторил брат. «Буду читать дальше, Генри, и посмотрим, что можно будет сказать в пользу твоей убежденности». Он читал, не отрываясь, до самого конца второго акта. Потом поднял глаза. «Ты действительно уверен в том, что обезображенные останки, которые ты обнаружил, это прах нашего брата?» — спросил он. «И для такой уверенности тебе достаточно вот этого свидетельства?» Генри молча кивнул. «Лорд Монберри сдержал вскипавшее раздражение». «Ты сам признался, что не читал последние страницы», — сказал он. «Не будь ребенком, Генри. Если тебе понадобилось слепо доверять такой чепухе, поизволь, по крайней мере, одолеть ее до конца. Будешь читать третий акт, не будешь? Тогда я тебе его прочту». Он вернулся к третьему акту и стал читать отрывки — для стороннего глаза достаточно четко и вразумительно написанные. «Вот сцена в подвале палаца», — начал он. Жертва спит на жалкой постели. Бароны и графиня обсуждают свое положение. Графиня, насколько я могу понять, достала нужные деньги, заняв под гарантию своих франкфуртских драгоценностей. А наверху врач оставляет курьеру шанс на выздоровление. Что делать злоумышленником, если человек поправится? Осторожный барон предлагает освободить узника. Если тот рискнет обратиться в суд, будет легко объявить его душевно больным, о чем может свидетельствовать его жена. И обратно, если курьер умрет, то как избавиться от обобранного до нитки безымянного дворянина? Бездействуя, то есть уморив его голодом, нет, барон благородный человек, и бессмысленная жестокость ему претит. Остается действовать. Может, смерть от ножа наемного убийцы? Барон возражает. Сообщники ненадежны. К тому же он не хочет ни с кем делиться деньгами. Бросить узника в канал? Барон не доверяет и воде. С поверхности можно видеть, что в глубине. Поджечь его постель. Прекрасная мысль, но могут увидеть дым. Нет, теперь обстоятельства переменились. И простейшим решением будет яд. Этот человек теперь просто всем мешает. Тут подойдет самый обыкновенный яд. Неужели ты правда, Генри, веришь, что такое совещание могло иметь место? Генри не ответил. Зачитанные только что казни шли в том самом порядке, в каком сменялись кошмары, донимавшие миссис Норбери те обе ночи, что она провела в отеле. Бесполезно обращать внимание брата на это совпадение. Он сказал только «продолжай». Полистав, лорд Монтбери нашел еще один разборчивый и вразумительный отрывок. «Вот», — продолжал он, — «что-то вроде парной сцены, насколько я могу вникнуть». Наверху, у постели мертвого курьера, врач простодушно выписывает свидетельство о смерти Милорда. Внизу, в подвале, у тела отравленного Милорда, барон смешивает сильные кислоты, готовясь превратить труп в кучку пепла. «Ну уж эти-то мелодраматические ужасы!» Мы не будем трудиться расшифровывать. Дальше, дальше. Он листал, тщетно ища смысл в сбивчивых эпизодах. Вот вроде бы понятный кусок на предпоследней странице. Третий акт, сказал он, похоже, делится на две части или картины. Я хорошо разбираю начало второй части. На сцене барон и графиня, руки барона интригующе обтянуты в перчатки. Кремируя по собственной методе, он сжег дотла все тело, но голова. Тут Генри прервал брата. «Не читай больше!» — воскликнул он. «Нет, отдадим графине должное!» — заупрямился лорд Монтбари. «Тут не больше десятка строк, остальное не разобрать». Разбив сосуд с кислотой, барон сжег себе руки. «Он все еще не может приступить к уничтожению головы, а графиня, при всей ее порочности, в достаточной степени женщина, чтобы сделать это вместо него. Когда доходят первые слухи о скором приезде следственной комиссии, учрежденной страховыми конторами, барон ни в малейшей степени не тревожится. Пусть себе налаживают следствие, какое хотят. Расследовать-то им придется естественную смерть курьера под именем Милорда. Поскольку с головой не заладилось, придется ее спрятать. И эта задача не застает барона врасплох. Разбирая в библиотеке старые книги, он узнал о тайнике в палаце. Если графине противно возиться с кислотами и видеть кремацию, то уж полить хлоркой. «Не читай больше!» — снова взмолился Генри. «Не читай!» «А больше и нечего читать, дружок!» на последней странице уже совершенные бредни она правильно сказала тебе что не может больше сочинять не может больше вспоминать стивен посмотри же правде в глаза лорд монбари встал из за стола и с сожалением уставился на брата у тебя разгулялись нервы генри сказал он оно и неудивительно после той страшной находки под камином не будем сейчас спорить Подождем день-другой, когда ты опять будешь на себя похож. А пока давай решим, по крайней мере, один вопрос. Ты ведь сдаешь мне право распорядиться этими бумагами, как главе семьи? Конечно, даю». Лорд Мондвори взял со стола рукопись и кинул ее в огонь. «Пусть хоть какая-то польза будет от этого вздора», — сказал он, пригнетая бумагу кочергой. «В комнате уже прохладно, и благодаря графининой пьесе дрова, глядишь, и прогорят». Еще постояв у камина, он повернулся к брату. «Вот что я скажу тебе напоследок, Генри, и больше не буду к этому возвращаться. Я готов признать, что в недобрую минуту ты наткнулся на следы преступления, совершенного в палаца «Бог весть когда». Только при таком допущении я могу все это обсуждать. Лучше я вообще ничему не поверю, чем соглашусь с твоим мнением. Я объявляю чистейшим вздором, галлюцинацией все сверхъестественные силы, что досаждали нам в первую ночь под этой крышей. И твой пропавший аппетит, и ночные кошмары сестры, и запах, преследовавший Фрэнсиса, голову, что явилась Агнес». «Не верю я в это, не верю». Выходя, он оглянулся с порога. «Зато я в другое верю», — сказал он в заключении. «Жена тут злоупотребила доверием, и я верю в то, что Агнес выйдет за тебя замуж». «Спокойной ночи, Генри. Завтра чуть свет мы уезжаем из Венеции». Вот так лорд Монберри искоренил тайну отеля с привидениями. Постскриптум. У Генри оставалось последнее средство так или иначе положить конец разногласию с братом. Когда путешественники вернулись в Англию, он уже представлял себе, каким образом зубной протез может стать средством дознания. Единственной здравствующей хранительницей семейных преданий оставалась старая нянюшка Агнес Локвуд. При первой же возможности Генри попытался навести ее на воспоминания о покойном лорде Монтбори, однако няня наотрез отказалась ворошить свою память. «Когда я последний раз случайно видела милорда в Лондоне», — сказала старуха, У меня руки зачесались. Мисс Агнес послала меня куда-то с поручением, а он выходит от дантиста И слава богу, что больше я его никогда не видела. Благодаря няниной вспыльчивости и своеобразной манере высказываться, объект дознания определился. Генри спросил, не заметила ли она, где находится этот дом? Конечно, заметила и, как сейчас, помнит». Неужели мистер Генри думает, что раз ей скоро 80 она уже ничего не соображает? В тот же день он отнес зубной протез дантисту, и все сомнения, а у него их и не оставалось, отпали раз и навсегда. Протез был сделан для первого лорда Монтбари. Ни единой живой душе, включая брата Стивена, Генри не поведал об этом последнем звене в разоблачительной цепочке. Эту страшную тайну он унес с собой в могилу. Также милосердно молчал он и о другом событии столь памятного прошлого. Миссис Феррари никогда не узнает, что ее муж был соучастником, а не жертвой графини, как она думала. Она продолжала верить в то, что тысячефунтовую банкноту ей послал покойный лорд Монтбари и по-прежнему отказывалась воспользоваться подарком, якобы обогрённым кровью ее мужа. С согласия вдовы Агнес передала деньги в детскую больницу. Там сразу прибавилось много коек. Весной следующего года сыграли свадьбу. По настоятельной просьбе Агнес на церемонии присутствовали только свои. Приема гостей после венчания не было. Медовый месяц прошел в уединенном коттедже на берегу Темзы. Перед тем, как съехать, молодожены пригласили порезвиться в саду детей леди Монтбари. Тогда-то старшая девочка услышала, а потом передала матери обрывок разговора. «Генри, я хочу, чтобы ты меня поцеловал. Изволь, дорогая. Раз я твоя жена, могу я с тобой кое о чем поговорить?» «О чем же? Что-то произошло накануне нашего отъезда из Венеции. Ты виделся с графиней в последние часы ее жизни. Скажи, она не сделала тебе никакого признания? В здравом уме нет, так что мне нечем тебя огорчить. И что она видела или слышала в ту страшную ночь в моей комнате, она ничего об этом не сказала? Ничего?» Мы только знаем, что ее рассудок так и не оправился от пережитого страха». Агнес была не совсем удовлетворена. Предмет разговора не давал ей покоя. Даже ее краткое общение с жалкой былой соперницей поставило перед ней вопросы, которые заводили ее в тупик. Она помнила предсказание графини. «Вы подведете меня к тому дню...» который все выявит и назначит мне наказание». Так что же, оно не состоялось, это предсказание, подобно всем прорицаниям смертных? Или оно исполнилось в ту ужасную ночь, когда она видела призрак и, помимо своей воли, подвигла графиню также увидеть его? Нельзя не отметить, что, к прочим достоинствам миссис Генри Уэствик, Добавилось то, что впредь она никогда уже не пыталась выманить у мужа его тайны. У других жен столь необычный образ действий вызвал бы сочувственное презрение. С той поры они отзывались об Агнес как о весьма старомодной личности. «Это все, это все». И загадка отеля с привидениями никак не объясняется, а вы спросите себя. Объясняется ли чем загадка вашей собственной жизни и смерти? Прощайте.